Глава пятнадцатая Машину и охрану я оставил где-то четверти километра от причала. Заглушил мотор, легонько хлопнул дверцей, помахал напоследок Андрею Георгиевичу и остальным, и дальше пошел пешком. Дорога, хоть и не асфальтированная и чуть размокшая от недавних дождей, позволяла проехать чуть не до самой воды, но... Почему? Надо... Именно так и ответил дед, без объяснений, хотя обычно никогда не жалел ни сил, ни времени разжевать неразумному наследнику что-то важное или даже не очень важное. Но на этот раз ограничился лишь общими указаниями. Впрочем, я уже почти не удивился. С того самого момента, как я вкратце пересказал нашу с Багратионом беседу, все шло, мягко говоря, странно. Дед минут 10 сидел молча, курил, задумчиво жевал монштук трубки и, наконец, выдал то, что я ожидал услышать от него, наверное, меньше всего. Заручиться поддержкой высших сил. Как хочешь, так и понимай. Подробности мне пришлось выдавливать буквально по капле, и почти безуспешно. Судя по тому, что дед все таки нехотя рассказал, моя поездка должна была стать чем-то вроде паломничества, или посвящения во что-то, или ходом из области политики высших сфер, или древним ритуалом, вроде того, что мы провели с книге Неворонцовой, или чуть не религиозным обрядом, Или всем этим одновременно? А может быть, вообще ничем. Загадочные высшие силы отвечали не всегда, и не всем. Даже обратиться к ним мог не любой одаренный. За всю дорогу до Карелы Андрей Георгиевич ничего не спрашивал и не пытался дать совета. Видимо, вообще и не имело о грядущем таинстве, несмотря на баронский титул и пятый класс магической силы. А вот дед, похоже, знал куда больше, чем рассказывал. Я почти не сомневался, что в свое время он и сам проделал путь, который теперь предстоял мне, Но тут уж я не смог выжить и слова, как ни старался. Только инструкции, чёткие, одновременно непонятные и не приподнимающие завесу на тайны и на волосок. И все же им полагалось следовать, так что я послушно шагал по дороге к пристани, в абсолютной тишине. Только где-то над головой негромко поскрипывали стволы и гудели от ветра верхушки сосен, других деревьев вокруг почти не было. Наверное, из-за местного климата. все таки до Карелы мы ехали почти две сотни километров, И все время на север. Здоровенные великаны тянулись к небу, но на земле стояли пореже своих южных собратьев, и поэтому лес по сторонам казался чуть-чуть и непрозрачным, оттого и дышалось тут как-то особенно легко. Торопиться уже не хотелось, наверное, в этом и заключалась суть ритуала, а цели меня отделял еще не один десяток километров, но готовиться стоило начинать заранее: привести себя в нужное расположение духа, оставить за спиной и выкинуть из головы все лишнее и ни в коем случае не суетиться. Видимо, поэтому и лодку следовало раздобыть именно здесь, на монастырском причале. Хотя по дороге вдоль Воокса я видел на воде и крупные яхты, и даже моторные корабли, которые наверняка управились бы куда быстрее. Или во всем этом имелся какой-то другой глубинный смысл, о котором дед предпочитал отмолчаться. Или никакого смысла не было вовсе? Дорога закончилась, упершись в небольшие одноэтажные домики, из-за которых выглядывали мачты и виднелись вдалеке постройки на том берегу Воокса. Там, похоже, расположилось что-то вроде котельной или крохотного завода. Но досюда ветер не доносил ни шума, ни копоти из труб. У причала царил покой, неспешный, даже как будто сонный. Домики выглядели не то чтобы необитаемыми, но явно запертыми, и запертыми уже не первый день. Народу здесь бывало немного и нечасто. При желании я бы, пожалуй, мог запросто стащить любую приглянувшуюся лодку. И все же мое внезапное паломничество на Валаам требовало, если не чистоты помыслов, то хотя бы соблюдение закона. Так что я зашагал вдоль воды, туда, где прямо с причала рыбачил мужик в смешной шляпе, явно из местных, одетый абы как, с нерешливой щетиной и беззаботной до такой степени, что его поплавок понемногу сносило к лодкам, а удилище сона наклонилось к воде. А горье рыбак смотрел то ли на тот берег, то ли вообще в небо. Будто в возне со снастями ему был важен только процесс, но уж точно не результат. «День добрый, любезный, Позвал я, подойдя чуть ближе добрый добрый, ваше благородие, отозвался рыбак. Лодочку изволите. Во мне сразу признали аристократа, хоть одетый был совсем просто. Видимо, глаз местному оказался наметанный, или люди из простых сюда почти не забредали, то ли шли сразу к яхтам и кораблям на том берегу, то ли вообще не особо интересовались дорогой на валаам. Обычно туда все. Рыбак будто прочитал мои мысли и неопределенно махнул рукой куда-то в сторону узкого деревянного моста вдалеке. «Сразу до монастыря паром ходит, по полтиннику с человека. Только настоящее дело, оно тишины требует, уединения. Верно я говорю, ваше благородие?» «Верно», — улыбнулся я. «Мне не на сам Валаам, туда паромов точно не найдется». «А куда, ваше благородие?» Рыбак пристрел удилище на доске и посмотрел на меня с заметно возросшим интересом. «Лодочку подберем, все в лучшем виде. А если надо, я и проводить могу, и еды сварганить, снасти перехватим. Вы ж небось и под парусом ходить не обучены. «Справлюсь как-нибудь», — отозвался я, скосившись на спокойное течение. «Мне далеко надо. На самый крайний остров. К северу, за Ильинский скит». Я не очень-то понимал, о чем вообще говорю. Дед подробно расписал мне ориентиры и даже набросал на салфетке что-то вроде карты, но на словах все это звучало куцей и распывчато. Зато эффект оказался незамедлительный. Глаза рыбака расширились, будто за моей спиной вдруг появился панцирь. Голова втянулась в плечи, и даже грубый ворот рубахи сам собой приподнялся, чуть ли не до самых щек. Удилище скользнуло по доскам и плюхнулось в воду, но это его вовсе осталось без внимания. На заросшем щетиной простом лице появился даже не страх, скорее какой-то благоговейный ужас. «Простите, не признал ваше сиятельство!» Рыбак попытался изобразить поклон, не успев подняться с причала. «Сейчас лодочку узначится, пройдемте. Я мрачно усмехнулся себе под нос и молча зашагал за провожатым, которого непонятно какая муха укусила. Только что он явно перемеривался, сколько денег можно слупить с бестолкового столичного пижона, и вдруг преобразился, как по волшебству. Вряд ли дело было в моем титуле и происхождении. Одного упоминания острова за ельинским скитом оказалось достаточно, чтобы рыбак засуетился и почесал вдоль по причалу так, что я едва за ним поспевала. «Вот, ваше сетисто. Самое лучшее, самое резвая ласточка моя». Мы остановились у выкрашенной в белой лодке, не самой крупной и даже не самой ухоженной на вид среди соседок по пристани, но, похоже, обладающей какими-то особенными качествами. «Волны не боится, по воде как сама летит», — негромко сказал рыбак. «Что под парусом, что на веслах. Берите ваше седисто, не пожалеете». «Беру», — кивнул я. «Сколько?» «Ни копейки не надо, упаси Боже!» В голосе рыбака прорезалось что-то похожее на панику. «Только не поплыву я с вами, и не просите даже!» Я не собирался, но все таки решил уточнить. С дедовой многомудростью я еще готов был смириться, но здесь, похоже, даже самый обычный мужик из простых знал куда больше меня. И о дороге по Ладоге на самой дальней из Валаамских островов, и обо всем остальном. «Это почему?» — поинтересовался я. «Испугался?» «Непростое это место, может, и не страшное. Только не для людей, а оно совсем ваше сиятельство». Рыбак оступил на шаг и сложил руки на груди. «Не поплыву я за ильинский скот, ни за какие тыщи!» От его слов потянуло холодком. Не то чтобы могильным, но и явно не похожим на обычный свежий ветер с озера. Страха я пока не чувствовал, и все же самоуверенности явно поубавилось. Впрочем, я приехал сюда уж точно не для того, чтобы развернуться и уйти. «Ладно, держи!» Я протянул рыбаку сложенную вдвое десятирублевую купюру и, заметив нерешительность, чуть поднажал. «Надо. Положено так, любезный». Дед предупреждал, что на монастырском причале могут отказаться от денег. И что непременно нужно всучить местом хоть копейку, иначе не будет ни удачи, ни легкой дороги. И почему-то теперь это больше не казалось дурацким суеверием. Рыбак робко смахнул шуршавой ладони протянутую десятку и отступил на шаг. Видимо, дожидаясь, пока я погружусь в лодку. Никакого багажа у меня с собой не было. Брать хотя бы крохотный перекус и дед настрого запретил а воды вокруг и так имелось предостаточно. Так что я просто оттолкнулся веслом от причала, скользнул между соседними судёнышками и дал Вокси подхватить меня и понемногу влечь в сторону озера. Течение в широком месте реки оказалось совсем слабеньким, так что пока лодку несло кустью, я успел не торопясь поставить мачту и кое-как натянуть парус. Сделать из меня матёрого морехода дед, конечно же, не успел, но все таки рассказал достаточно, чтобы я мог хоть как-то управиться с простенькими снастями. Несмотря на все странности ритуала, пользоваться магией в дороге не возбранялось. Так что я накинул на лодку и парус несколько защитных плетений и, выброшись в озеро, призвал Дара. Не заклятие, чистую магическую силу, управлять которой с каждым днем становилось все проще. Ветер сладоги подтягивал скорее в сторону берега, но даже это не помешало мне как следует надуть парус и помчаться вперед. Рыбак не обманул, его ласточка действительно буквально летела над водой немного медленнее военного катера. Правда, через какое-то время мне пришлось избавить ход. Полно здесь были уже не те, что на спокойной Воксе. Я даже испугался и сине-серых громадин, то и дело нависающих надо мной прямо по курсу. Ладога явно не желала шутить, Не случайно местные иногда называли ее морем. Даже в паре километров от Беринга глубины под килем с хватило бы на десяток лодочек вроде моей, а ближе к Валауму, хоть и на целый бисмарк». И я запоздал и подумал, что случись что, вернуться обратно на твердую землю, не поможет никакой дара. Впрочем, страх прошел так же быстро, как и появился. Солнце с пронзительно синего неба светило ярко, лодка слушалась руля и задорно прыгала по волнам, даже не думая переворачиваться или сбиваться с курса. Магия наполняла пару с ветром, а потери резерва я почти не ощущал. Непривычное колдосто давалось неожиданно легко и свободно, и вскоре я прицелился кормой в ориентир на берегу и снова разогнался так, что днище лодки то и дело норовило оторваться от воды. Дороги было километров пятьдесят с небольшим, и по ощущениям я управился часа за два, если не меньше. Несмотря на некоторую монотонность работы с рулем и парусом, скучать мне уж точно не приходилось. Так что валам показался куда быстрее, чем я ожидал. Сначала темной полоской на горизонте, потом заросшей лесом громадины, а потом я начал различать не только очертания, но и кое-как разглядел беринговую линию. И тут же налег на руль, забирая кромки острова. Дед предупреждал, что лучше бы ходить в Алаам с южной стороны, то ли опасался сильного ветра и волны с севера, то ли просто хотел, чтобы я поглазил на местные красоты. Причал для парома и сам большой монастырь я так и не увидел. Он прятался где-то в глубине, за лесами, но и там, где я вел лодку, посмотреть определенно было на что. К южной оконечности Валаама лепились несколько крохотных островков, буквально в 2-3 сотни метров поперечники. Но несмотря на скромные размеры, выглядели они куда более обжитыми, чем громадный старший брат. Проходя в нескольких сотнях метров от берега, я разглядел несколько домиков и вытянувшиеся к небу купола с крестами часовни скитов и маленькие церквушки. Не то чтобы я так уж хотел задержаться здесь подольше, или воды отличался каким-то особенным великолепием, однако я все-таки чуть придержал магический ветер. Вряд ли кто-то на берегу вообще стал бы смотреть на мелькающие над волнами ладоги Парус. Но какая-то часть меня буквально требовала проявить почтение к местным, а не мчаться во весь опор. Снова ускорился я только когда обогнул самую южную точку и направил нос лодки чуть ли не прямо на север, к видневшимся вдали островкам. Вроде тех, что остались за кормой, таким же крохотным каменистом и заросшим неприхотливыми соснами. С этой стороны вала, а волны почему-то были куда меньше, и я даже прибавил ходу вдоль берега. Смотреть здесь было уже не на что» так что оставалось только ломиться к очередному дедову ориентиру — часовне на крохотном мыске. За ней я повернул направо, прошёл вдоль берега, пока не увидел над деревьями золочёную маковку очередного скита, того самого Ильинского, за который так боялся заплывать местный рыбак, и уже оттуда направил лодку прямо на север. Здесь Ладога выглядела, пожалуй, чуть менее дружелюбной, чем у Карелы или к югу от Валаама, но ничего особенного или пугающего я не заметил. Обычная вода, волны, ветер и обычный остров вдали, до которого осталось вряд ли больше 5-6 километров. Пятнадцать минут хода, или... Задумавшись, я не заметил, как исчез ветер. Сначала магический, который я призывал, а потом и обычный. Парус напоследок хлопнул и повис. Беспомощный даже как-то виноват, будто извиняюсь, что подвел меня, когда до цели оставалось совсем чуть-чуть. Лодка прошла еще пару десятков метров, замедляясь, и начала понемногу забирать влево, разворачиваясь сама собой. Волны почти улеглись, но меня словно сносило сильным течением, которого здесь, в километрах от любого берега, не могло быть в принципе. И все же я почти физически ощущал, как все вокруг сопротивляется, будто кто-то огромный, скрытый под толще темной воды, схватил мою лодку за киль и потянул назад.